Глава 15 Взгляд Яна красноречивее слов. «Я вижу тебя, Рина». Это читается по всему его облику. вздернутой вверх брови, лёгкой улыбке на губах, развороту плечи и тому, насколько прицельно он меня высматривает поверх голов остальных приглашенных гостей. Я чувствую в теле сильный озноб. Страх липкими щупальцами обхватывает голову и не отпускает. «Боже мой, меня сейчас хватит удар!» На старт! Внимание! Марш! Слышу, как выстрел из пистолета, голос отца своего сына. Родители отступают от сцены, а дети гурьбой кидаются добывать себе главный приз. Девочки немного отстают от мальчишек, но вот я всматриваюсь в серые костюмчики и вижу, как Петька и Сашка практически вровень бегут на короткой дистанции. Веселов-младший обходит моего сына в росте и крупнее телосложением, но Сашка быстрее, несмотря на то, что выглядит щуплым на фоне своего друга. Я вспоминаю род дома и момент, когда услышала первый крик своего ребенка. Неизвестное ранее тепло разлилось в груди в тот момент, когда мой маленький комочек лежал у меня на животе, еще с неперерезанной пуповиной и моргал, перебирая ножками быстро-быстро. Ян никогда не поймет моих чувств. Его с нами не было в самые важные часы. Почему-то мне так кажется, когда я испуганно ловлю его очередной проникновенный взгляд. «Я до сих пор не верю, что он сможет полюбить нашего сына так, как того заслуживает Саша, и поэтому боюсь того, что он узнает или догадается, что нас связывает гораздо больше, чем брак в прошлом». «Давайте, ну уже! покрикивают родители от сцены, когда Петька и Сашка добегают до финиша. Сын опережает друга буквально на несколько секунд. «Но надо отдать должное Пете, он не расстроен, а действительно радуется за моего Сашу. Веселого горной козочкой спешит назвать тройку лидеров». Неожиданно для всех в пару наших смеющихся и счастливых мальчишек затесалась маленькая кнопка из параллельной группы, заняв третье место. Красный костюмчик девочки приятно разбавляет серый оттенок ребят. «Не грустим, ребята», — подбадривает остальных детей Нусик. «Решающими будут две последние дистанции, а пока перерыв». Я выдыхаю и несусь к сыну, целую его на радостях. Сын сопит и вырывается из моих крепких объятий. «Мам, здесь же люди, ты что?» А я чувствую такой прилив нежности к своему пятилетке, что хочется наплевать на все и целовать его до бесконечности. «Саша, привет!» — Раздается раскатом грома голос Яна над головой. «Привет!» — радостно кидается ребенок и по-мужски тянет ладонь для приветствия. Кровь стынет в жилах, я так старалась избежать тогда их тесного контакта, и это рукопожатие сейчас совсем не кстати. Как только Ян касается маленькой ручки сына, мне кажется, что он как-то болезненно хмурится. «Я вижу, ты пришел первым», — проговаривает Стамбульский, не обращая на меня никакого внимания, а я испытываю небольшое разочарование. «Молодец», — треплет по темной макушке Ян сына. «Желаю тебе победить, это закаляет на будущее». А я боюсь даже дышать, настолько их общение меня погружает в тревогу. Со стороны Сашка маленькая копия Яна, но бывший как будто слеп и не видит очевидного сходства. Разбавить нашу троицу неожиданно решается веселого. Нусик легко вклинивается между Яном и Сашей, задевая своей пятой точкой бедростом Стамбольского, когда она наклоняется к сыну. Умничка, если пройдешь еще две дистанции, станешь победителем. Женщина прикрепляет к толстовке Саши маленький отличительный знак, в виде машинки из мультика, а затем чмокает его в щеку, оставляя след от красной помады на детской щеке. Сашка не сильно умеет скрывать свои эмоции, и тут же морщится, брезгливо потирая лицо. Веселова выпрямляется, а затем сканирующим взглядом проходит по сыну и Стембольскому. «Ой, ну надо же, как ты, Саша, похож! Если бы я точно не знала, то подумала!» Носик как специально тянет каждое слово, переводя заинтересованный взгляд с Яна на сына. «Я понимаю, что не справляюсь с нарастающим волнением и пытаюсь перевести разговор на другую тему, прерывая доводы этой весьма специфичной особы. «Инесса, как у вас получилось организовать в сжатые сроки такое мероприятие?» Торопливо проговариваю первое, что приходит на ум, заливая собеседницу неприкрытой лестью. И Ян, как назло, сразу же реагирует на это, потому что он помнит, что я никогда не умела специально нахваливать людей. «Что вы, какие сжатые сроки!» «Только четкое планирование!» «Полгода ушло на подборы и согласование!» «И, конечно, не обошлось без фонда поддержки семьи Стембольских!» «За разговором и своими страхами я не замечаю главного!» Тонкий, чуть приглушенный деревянный стук по брусчатке и небольшое шуршание ткани. «Ян, вот ты где, а я тебя ищу!» За широкой спиной Стымбульского вырастает худая фигура его матери, Тамары Ильиной. «Я только замечаю, как Ильина набирает побольше воздуха в грудь, а затем тихо, еле заметно, выдыхает его обратно, скрутив губы маленькой трубочкой. И я, мама, не рада вас видеть!» «Ой, Тамара, посмотрите, как мальчик похож на вашего Яна! Сашенька, поздоровайся с тетей! Лепечет Нусик, а я борюсь с диким желанием забрать из рук бывшей свекрови ее трость и пройтись по спине этой блаженной, которая никак не заткнется. Сын как чувствует неладное, ему Ильина не нравится, и Сашка прячется за мной в недоверии, смотря из-под на свою родную бабушку. Мне кажется, даже если бы я родила в браке, мой ребенок точно так же бы реагировал на нее, неприветливо и настороженно». Извините, сыну нужно передохнуть и подготовиться к новому забегу. Я расправляю плечи и вскидываю гордо подбородок. Мне не стыдно? Не за что. Эта дама украла не только мое личное счастье, но и семью своего сына. Все произошедшее на ее совести и только на ее. Мы проходим Сашей мимо Ильиной, не удостоив ту даже мимолетным взглядом. Конечно, Мариночка, идите. Прощайте, уверенно говорю и не оборачиваясь ухожу. Пока. Сашка резко выворачивается и машет Яну в моей душе ураганы непогода слезы застывают в глазах и снова придется своему ребенку говорить что у меня аллергия на ветер я словно бесчувственный робот приветствую остальных родителей кого знаю по детскому саду мы с сашей скрываемся в замке особняке мама а почему она на меня так смотрела кто зайка я делаю вид что не понимаю что саша имеет в виду ну та новая тетя старая знал бы ты мой родной в каком мы окружении беседовали Саша просится в туалет, а я стою, жду у зеркала, и отчаянно хочется реветь. «Мам, а пойдем завтра в парк, пока аттракционы работают?» Сашка вносит предложение на завтра, пыхтя и путаясь в завязках нового костюма. «Единственный выходной без суеты и лишних забот, которые я все равно хочу провести только с ним». На лошадок бодро отзываюсь, утирая рукавом предательские слезы. «Мам, ты что, плачешь?» — из-за спины спрашивает сын. «Нет, родной, с чего ты взял?» Быстро открываю кран и брызгаю себе водой в лицо. Освежиться не помешает. «У тебя голос плаксивый», — констатирует он, наконец, справившись с одеждой. «Просто ветер. Ты же помнишь, у мамы глазки болят». «Угу», — кивает Саша и бежит к раковине. «Когда мы покидаем туалет, то, выходя из коридора, попадаем в небольшую гостиную. Большое зеркало в золотой раме увеличивает пространство. Пуфы, мягкий диван, уютные камины и тяжелые портьеры. Здесь хочется прятаться». А еще чувствуется мужская энергетика. Наверное, Владимир Веселов, частый обитатель этой комнаты. «Я хочу поговорить», летит острием в спину голос Ильиной, «а я понимаю, что просто не могу пошевелиться». «Ребенок», деловым тоном обращается Тамара к внуку, «ты бы мог оставить нас с твоей мамой». «Я не готова, не хочу общаться и даже просто смотреть на нее, не заслуживает». Такие, как она, не имеют ни единого шанса на исправление. Закоренелые правители мира и вершители судеб. «Не вижу ни одной причины...» «Ну...» но... — бесцеремонно прерывает она меня. «Впрочем, ничего нового, все как всегда. Если ты намерена говорить при нем, Женщина направляет на Сашу свой костыль. и Я замечаю, как волнуется мой ребенок. «Сашенька, поищи Петю. Он, наверное, давно освободился и ждет тебя. Я предлагаю сыну хорошую альтернативу, чтобы избежать неприятностей в лице его несостоявшейся бабки». Сын кивает и пулей выбегает из гостиной веселовых. «Итак, продолжим. Ян знает о нем. Этого разговора не должно было быть. Я стою и с надеждой заглядываю через плечо Тамары. Вдруг найду спасение в лице кого-то из гостей. Неужели никому не интересно, как весело вы обустроились в особняке и какой камин украшает их камерную гостиную? Но проходит минута, другая, и ничего не меняется. Ильина ждет и в нетерпении крутит трость в своей ладони. А мне хочется просто умереть на месте. Возможно, если бы мы встретились при других обстоятельствах, Будь я в статусе замужней девушки, за крепким плечом горячо любимого мужа и друга для сына, то себя бы ощущала иначе и могла легко ее заткнуть. Но сейчас ровным счетом ничего не изменилось. Я все та же Марина, выброшенная на обочину жизни Эстембольских. Нет! отвечаю на поставленный вопрос, а сама очень расстраиваюсь от происходящего. Но какое все это имеет значение? Я не понимаю мотивов или иной и сути этого разговора. Не строя себя дуру, одергивает меня Тамара. Я не думала тогда, что ваши пути с Яном могут пересечься. И вот вижу, как сын снова с собачкой на привязи бегает за тобой. Единственный вариант, что он все знает. Я не понимаю, как вы так можете. Саша ваш внук и сын Яна. Как вам спится спокойно? Ты взялась меня стыдить? Девка без рода и племени. Злобно шипит Ильина. Что ты вообще обо мне знаешь? Зацепила богатого мужика и решила, что можешь впиться, как клещ в него до конца жизни? Я только успеваю часто дышать, гася подступающие глазам слезы. «Вы чудовище!» Задыхаясь от боли и горечи, впервые говорю этой заносчивой грымзе все, что думаю. И знаете что? Я очень рада, что в жизни моего сына нет такой бабушки, как вы. Не удержавшись, стучу указательным пальцем руки по дорогой брошке на груди этой Мегеры. «Я и не ждала от тебя иного поведения. Ян достойный человек, и в его жизни уже есть подходящая пара». Я сразу четко представляю бывшего и его новую пассию, красивую и статную модель, Милену Перфильцеву. Где-то в груди стягивает все болезненным спазмом и становится нестерпимо больно. Так к чему все это? Наконец беру себя в руки и выдыхаю. У нас все прекрасно, а мы давно живем своей семьей с Сашей. И поверьте, нет никакого желания делить свою жизнь и ваше богатство. Подавитесь ими. На ее лице считывается удовлетворение. Тамару все устраивает. А главное, в разговоре Ильина так и не удосуживается узнать что-то про внука. Чёрствая фарфоровая кукла, без эмоций. В этой женщине не живут такие чувства, как сострадание, любовь, милосердие. «Не смейте даже приближаться к моему ребенку. Никогда!» – ставлю ультиматум Тамаре. А Ян вправе решать сам, как он будет строить свое будущее. Хотя с такой матерью, как вы, ничего хорошего его не ждет. Вы даже из своего собственного ребенка готовы выжить все силы и забрать до последней капли стремление и жажду к счастливой жизни. Выговариваю все то, что столько лет каменной плитой лежит на сердце и придавливает, не давая возможности дышать полной грудью. Замечаю, как на лице Тамары залегла тень, но не недовольство, а признание моих слов. И от этого становится еще прискорбнее. Она понимает, что делает своего сына несчастным, но продолжает идти этой дорогой, никуда не сворачивая, потому что знает лучше и решает за всех нас. В этой битве я не хочу победы, я не хочу знать эту женщину. В душе ярый протест. Бог вам судья, выдаю на эмоциях и вижу, как Тамара поднимает трость и пытается замахнуться на меня, чтобы ударить. Я невольно вскидываю руки, защищаясь. Как вдруг слышу шум и грохот за спиной льиной. В коридоре, ведущем в гостиную, отъезжает дверца встроенного шкафа, и два детских голоса заставляют Тамару содрогнуться в ужасе от испуга. В гостиную врываются Саша и маленькая кнопка в красном спортивном костюме. Как дети очутились в шкафу, остается только догадываться. Сын бежит, выставив перед собой ручки, и, приближаясь к Стымбольской, выхватывает трость у женщины с криком «Не смейте! Не смейте бить мою мамочку!» А я застываю в немом оцепенении от присутствия детей. Если вопросов к кнопке не возникает о том, что слышал Саша, сидя в том шкафу, даже очень Неужели мой мальчик все знает? Я забываю о бывшей свекрови, ловлю сына с ненавистной палкой, которую хочется переломить пополам, забираю трости с сильных маленьких ручек и откидываю к стене. Я не собираюсь проявлять вежливость и учтивость к человеку, который только что мог меня ударить, особенно не позволю моему ребенку возвращать отобранный предмет с извинениями. Нужно будет Ильина наклониться, подберет свою трость и молча уйдет. Смотреть на нее нет ни сил, ни желания. «Родной!» – падаю на колени и крепко обнимаю Сашу. «Все хорошо». «Она хотела тебя ударить!» Сынок выглядывает зверьком из-за моего плеча и с осуждением смотрит на Тамару. «Не всех хорошо воспитывали мамы, вот и тете не хватило воспитания». «Я не собираюсь выслушивать этот бред!» – повышает голос Ильина. «А вас никто и не заставляет! Уходите, разговор окончен!» Бросаю за плеча, не оборачиваясь, бывшая свекровь продолжает стоять молча. Уходите! выкрикивает Сашка, и я замечаю в его глазах предательскую влагу. Не надо, милый! успокаиваю сына и только сейчас вспоминаю, что с нами была еще маленькая кнопка. Девочка одиноко стоит в стороне и ее трясет, Испуганно смотрит на нас Сашей и молчит. Иди к нам, ласково подзываю и обнимаю девочку. Ты откуда тут взялась, и почему вы с Сашей оказались в шкафу? Кнопка топчется на месте, а затем осторожно начинает подходить, как будто сомневается, что можно, и что я вправду не буду ее ругать. Девочка по-настоящему красива, пшеничные вьющиеся волосы, коре глаза, курносый милый носик. Я почему-то ее совсем не помню, может, она новенькая и совсем недавно ходит в этот детский сад. «Я шел к Петьке», — мужественно отвечает сын, немного подбоченившись и продолжая зыркать в сторону молчаливого изваяния в виде Ильиной. А тут Лизка зачем-то в шкаф лезет. Мне стало интересно, а потом... «Я испугалась», — тихо говорит Кроха. «Я не люблю, когда много народа». «Где же твоя семья?» «Вряд ли девочка на празднике одна». «Я здесь с тетей». Девочка кусает нижнюю губку и доверчиво заглядывает мне в глаза. «Но сейчас у нее совещание». Округляет глаза Лиза и тянет слово, придавая ему значимости. «Здесь?» «В беседке. Видео...» пытается вспомнить, как говорить правильно. «А мне и нельзя там находиться. Вот я и...» «Видеоконференция?» — проговариваю я. «Вот ты избежала, верно?» Кнопка кивает, а затем неожиданно прижимается ко мне, обвивая своими тоненькими ручками мою шею. В груди разливается тепло, и от неожиданного прилива нежности к чужой девочке я совершенно теряюсь. Если бы мы с Яном были вместе, у нас бы обязательно было двое детей. Но каменное изваяние в виде Тамары жестко напоминает о реальности. Не будет никаких нас, вернее, уже нет. Почему она, девочка робко указывает на льину, хотела вас ударить. Значит, дети ничего не слышали или не поняли, о чем мы говорили с Тамарой. Это к лучшему. Я совершенно не представляю, как можно бы было это все объяснить. Тоже испугалась, отвечая на вопрос кнопки. Она уже взрослая, удивленно моргает девочка и продолжает в меня всматриваться серьезным взглядом. Поверь, мы тоже умеем бояться, и нам часто не хватает тех, кто бы нас обнял. Давайте пойдем, а то вы пропустите новый забег. Мы встаем и идем к выходу. Я провожу детей мимо озлобленной женщины, в душе которой действительно существует и паразитирует страх. Потери влияния над сыном, потери привычного контроля в своей жизни и жизнях других людей. Когда дети покидают гостиную, я немного задерживаюсь и останавливаюсь. Носком туфли от стены отталкиваю ненавистную трость, которая катится прямиком к своей хозяйке. Я не буду ей ничего поднимать и подавать. Тамара в состоянии, если не идти без опоры, то хотя бы присесть и взять трость. Мы выходим с детьми на улицу, в правой руке ладонь Сашки, в левой кнопке Лизы. И тут неожиданно дорогу нам преграждает девушка с идеальной укладкой, красивым восточным вырезом глаз, стильным макияжем, который уже успешно потек и размазался по лицу. Незнакомка явно чем-то расстроена. «Вот ты где!» — проговаривает она и сжимает в бессилии смартфон в своих руках. «Я же просила погулять вокруг беседки, а не уходить. Где ты была, Лизонька?» Она пряталась в шкафу. Снова мой маленький защитник вступается за кнопку. Малышка стоит и молчит. Так странно, ведь еще всего несколько минут назад она со мной разговаривала. «А если бы ты потерялась?» Немного истерично высказывается незнакомка. Я решаю не быть просто сторонним наблюдателем, а присаживаюсь рядом с ними. Меня Марина зовут, а вас? Хочу разрядить и без того напряженную обстановку. «Элина», — по привычке проговаривает девушка, а затем тут же исправляется. «Эля, приятно познакомиться. У вас такая милая доченька». Ласково глажу девочку по голове. Лизанька мне не дочь, племяшка». С какой-то неизвестной горечью в голосе проговаривает Эля и быстро обнимает кнопку. «Не делай так больше, пожалуйста». Умоляющим голосом просит девушка. «Я прервала разговор с боссом. Он был недоволен. Я не могу снова потерять работу. Нам она нужна, ты же понимаешь?» Она доверчиво смотрит в глаза девочки. Лизенька стоит грустно и продолжает молчать. «Я снова теряюсь в происходящем». «Почему ты молчишь?» Не сдерживаюсь и задаю кнопке вопрос. Она вскидывает одну бровь, а ее взгляд становится немного колючим, как будто я раскрыла какой-то самый страшный секрет. Лизенька не разговаривает ни с кем». Уныло отвечает за девочку Эля. Мы с Сашей переглядываемся в недоумении. Сын только собирается что-то сказать, как я немного больнее сжимаю его ладонь и отрицательно качаю головой. Еще не хватало нам двоим влезать в чужие дела. Спасибо тебе! Дарю маленькой кнопке самую нежную улыбку. По крайней мере, я постаралась вложить в нее свои самые лучшие эмоции. Лизонька сразу откликается и кидается мне на шею в знак благодарности за то, что мы ее не выдали. Я теплые ручки скользят по моему лицу, а затем наши носы соприкасаются, и мы глядим друг на друга. Сашка в этот момент, скорее всего, ревнует очень. Он не привык делить свою маму с кем-либо. «Циклоп!» — выдыхаю и смеюсь. «Мы так часто играем с сыном, когда наши взгляды скрещиваются, происходит зрительный обман, и каждый, вглядываясь в другого, видит не два глаза, а один. Что вы делаете?» Эля смотрит на меня как на самую великую чудачку на свете, и я вдруг осознаю, что со стороны именно так и смотрюсь, чудаковато. Это игра такая, но наталкиваюсь в лице тетушки Лизы на некоторое недопонимание. Смешная и добрая. Зачем-то решаю пояснить и так понятный факт для многих мам, кто умеет нежничать со своим ребенком. А, -а, а растерянно проговаривает Эля и тут же отвлекается на какое-то сообщение в своем телефоне. Лиза сразу как-то грустнеет на глазах. «Не вешай нос, Кнопка, Все будет хорошо». Нашу беседу прерывает немного звенящий голос Веселовой. «Полуфиналистов просим пройти на второй старт». «Пора, ребята, опоздайте». Подталкиваю Сашу вперед, и Кнопка тут же реагирует, цепляясь за руку своей молоденькой тетушки. Мы пробираемся через толпу гостей и внезапно теряемся. Мы с Сашкой подходим к сцене справа, а Эля с Лизой где-то застряли слева. «Саш, а ты знаешь, как у Лизы фамилия? Почему-то хочется узнать о малышке побольше». «Таборова, кажется», — недовольно бурчит в ответ сын. И в этот момент сердце начинает заполошно биться. Девять месяцев назад у себя в загородном коттедже погибла семейная пара — Таборовы. Муж не справился с управлением снегохода и на скорости влетел в дерево, жена сидела за ним.